Опять начались мои, теперь наши, Странствия по чужим углам. В одном из этих углов и нашла ее Наталья Николаевна по выздоровлении. Она стояла худощаво-хрупкая, Особенно после инфаркта худощавая и хрупкая особенно, Кореглазая. Они были одни, и ольга склонив повинную голову ждала ответного удара ты ушла торопливо и скрытно как из зала ожидания на вокзале это воспитанного человека недостойно я научила тебя делать подарки но не научила уходить это тоже большое искусство я не научила тебя уходить потому что никогда не думала что ты уйдешь Ольгу потянуло обнять ее. В горле бился ком, но старая женщина была как бы вытесана из льда. И молодая не решилась обнять, и заплакать не решилась. Долго они стояли молча. Две женщины, два воспитанных человека. Через месяц Наталья Николаевна опять нашла Ольгу. Именно нашла, потому что она с любимым человеком обитала в новом углу. Это был второй большой бездомный период в ее жизни, менее мучительный, чем первый детский, потому что теперь была она взрослая и сильная, и была не одна. Она сама себя не жалела, хотя жила и бездомно, и бедно, но чувствовала, что вызывает У Натальи Николаевны жалость, хотя та, как человек воспитанный, ни в чем ее не обнаружила. Но однажды, опять найдя Ольгу, Наталья Николаевна заговорила на больную тему. — Ты не девочка, женщина, пожелавша шах с милым, довольна. У тебя должен быть Дом. Мы посоветовали с папой. Она умолкла, собираясь силами, и Ольга помертвела. Она подумала, что ей велят сейчас уложить вещи и возвращаться домой, чтобы возобновить старую налаженную жизнь с уютом вечерних бесед чаепитий. Она ужаснулась с тяжести того нет, которое обрушит на эту женщину, нестерпимо желающую ей добра. Посоветовались и решили построить тебе кооператив. Деньги у нас отложены давно на непредвиденные семейные нужды. И не думай возражать, наше решение окончательно. А вдруг улыбнулась она, и обжалованию не подлежит. Помучилась Оля, а с детства помучилась довольно. Через несколько месяцев кооперативное жилье удалось купить в доме, уже построенном, было с участием мамы и папы отпраздновано новоселье. А время бежало, и мне было уже далеко за 30, когда я узнала, что у меня может быть ребенок. Оставлять или не оставлять, я не могла сама решить этот вопрос и поехала к маме. Она рассудила рожать. Рассказчику наивно казалось, что он, наколов сантименты на повествование, как экзотических бабочек, покончил с ними раз и навсегда, но нет. Самый большой, самый капитальный сантимент ожидает нас сейчас. Письмо Натальи Николаевны, Ольги в родильный дом. Учтите, что старая женщина пишет невестке, которая ушла от ее сына и родила сына от нового мужа. Поздравляю, дорогая моя девочка. Вот ты и стала мамой. Очень за тебя волновалась. Звонила А, примечание, Анатолий, второй муж Ольги. И от сослуживцев узнала, что у тебя началось, и что положение серьезное, В понедельник вечером Вика сказала, что еще ничего нет.